И даже миля американская отличалась от мили английской. А именно фундаментальные постоянные, это и постоянное тяготение, лямбда, и скорость света, c, и постоянная планка, h, и многие другие коэффициенты, содержащиеся в основных физических законах, предопределяют видимую гармонию нашей Вселенной. Именно они заказывают и музыку жизни. Однако фундаментальных постоянных или констант Так же, как и всех физических законов, слишком много, несколько десятков. В этом многоголосии нелегко подслушать основные ритмы Вселенной, скрытую суть вещей. Поэтому физики в основу своих построений обычно кладут константы четырех основных взаимодействий, сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного. Силы эти можно превратить в числа, если энергию каждого из взаимодействий поделить на энергию кванта света, фотона. В последние годы оригинальные подходы в космологии предложил старший научный сотрудник Института космических исследований Академии наук СССР доктор физико-математических наук Розенталь. Одна из его последних. Припринт опубликован в 1982 году. Статей носит броское и интригующее название «Семь чисел, определяющих структуру Вселенной». В эту семерку, кроме упомянутой выше четверки сил, Московский ученый добавил еще две комбинации из масс протона и нейтрона, деленных на массу электрона, числа. Из этих трех частиц состоят все атомы. И венчает список фаворитов природы еще одно число. Размерность n физического пространства. Мы прописаны в трех мерии. У нас n равно 3. Вот она, великолепная семерка чисел, держащая якобы в своих браздах все тайные нити мира, Все ключи от прошлого, настоящего и будущего. Конструирование вселенных Жажда познания у ученых безгранична. Череда вопросов все растет, так как каждый ответ рождает десятки новых, еще более сложных. К примеру, в физике элементарных частиц давно уже есть некая проблема массы. Чтобы войти в суть этой проблемы, напомним, что скорость света – или, скажем, постоянная планка, потому-то и являются фундаментальными постоянными, что эталоны эти не созданы руками человека, как метр или секунда, а сотворены самой природой. Замечательное свойство скорости света, говоря о ее величине, обычно имеют в виду скорость света в вакууме, в том, что она одна и та же для всех наблюдений. Даже формально нельзя построить теории, в которой были бы постоянно две скорости, скажем, скорость света и скорость звука. Скорость света одна единственная, а скорость звука в сухом воздухе 330 метров в секунду, в пресной воде 1430 метров в секунду, в металлах она еще больше. И постоянный планка только одна общая для всех физических систем. Это стало понятным с открытием квантовой механики. Но вот странность. Природа позаботилась о том, чтобы дать миру эталон скорости и эталон действия. Размерность h есть энергия, умноженная на время. Эту странную, на первый взгляд, единицу ввел в 1900 году Планк. А вот эталона массы природа не сотворила. Для массы масштаба нет. Существует громадное множество элементарных частиц, и у каждой своя масса. Почему их так много? Никто этого не знает. Заметим еще, что и масштабов расстояний, как и масштабов массы, природа предоставила человеку также в изобилии. Выбирай любой. И масштаб времени также остается полностью неопределенным. Видимо, чтобы пойти на этот произвол, у природы были для этого веские основания. Но какие? Пока это тайна. Но попробуем задать вопрос попроще. Почему семерка основных, назовем их мировыми чисел, именно такая? и Этого мы пока не знаем. Однако это не мешает нам поразмыслить над тем, что произойдет, если константы взаимодействия будут иметь другие значения. Кто может помешать нам мысленно увеличивать или уменьшать величину заряда электрона, е... или, скажем, постоянное тяготение, лямбду. У американского фантаста Шекли есть остроумный рассказ. В нем некая космическая строительная контора по заданию заказчиков создавала метагалактику. Продолжим эту шутку писателя. Предположим, заказчикам наш мир чем-то не по нраву, и они задумали улучшить его, создав новый вариант. Им захотелось сконструировать вселенную, в которой некоторые из вспомянутых выше семи имели бы несколько иное значение. Что же, заказ есть заказ. Получив такие необычные рабочие чертежи, строительная фирма, не посоветовавшись с учеными, принялась за дело.